Глупый зять. Пришел глупый зять в гости к родственникам жены. Те его тем и другим почуют а на закуску подали ему рисовых лепешек. И такие эти лепешки были вкусные. Ну, прямо язык проглотишь. Есть, зять. Пальцы облизывает и думает. Жизни такого не пробовал. «Что за кушанье такое чудесное?» – спрашивает он. Рассмеялась теща и говорит ему. «Так ведь это данго! Неужто не знаешь?» «Ах, данга мутился зять знаю конечно знаю а сам думает как только вернусь домой сразу же заставлю жену настряпать мне таких данга поблагодарил взять тещу за гостеприимство и отправился в обратный путь идет и чтобы не забыть дорогой все время твердит данга данга попалась ему на пути глубокая канава разбежался он эх даку и и перепрыгнул да так и стал повторять даку и всё даку и все и слова данга забыл Пришел он домой и еще не переступил порога, а уже приказывает жене. «Сделай мне да куэсё! Понимаешь, да куэсё!» Испугалась жена. «Уж не случилось ли чего с мужем?» «Ну, как ты погостил? Хорошо ли тебя встретили?» Спрашивает она. «А муж и слушать ни о чем не хочет. Сперва и все сделай, да побыстрее!» «О чем ты говоришь? Какое да куэсё? Я такого не знаю!» «Как не знаешь? Брось свои шутки! скорее принимайся за дело!» «Что ты за глупости говоришь?» «Глупости? Да еще по-твоему, глупости!» Окончательно вышел из себя муж. Набросился он на жену с кулаками, и давай её колотить. Не вытерпела жена, заплакала. «За что же ты меня бьешь? Посмотри, какую шишку на голове посадил! С Данго будет!» «Вот-вот, я и говорю, данга Понимаешь, данга уже очень они мне понравились!» — радостно подхватил муж.